Когда ему скрутили руки, он громко заржал и по-русски потребовал овса. Вели старика по его просьбе под усы. У порога больницы в одиночестве стояла нянька Персифона, все с той же придурковатой улыбкой и маленьким веником в руках. Подпустив процессию к дверям, Она злорадно оскалилась и принялась охаживать веником всех подряд. Двери почему-то оказались запертыми. Персонал растерялся и на мгновение упустил из поле зрения Игоря Александровича, который воспользовался этим немедленно. Он спрятался за распоясавшуюся няньку Персефону, а та кричала, что не даст в обеду его королевское величество. Между тем, во двор въехала такси и, подкатив к ступенькам, остановилась. Нянька Персифоны ловко впихнула в машину Аида, повалилась на него сверху и захлопнула дверцу. Машина рванула с места. В окошке мелькнула рука няньки Персифоны, ключ от входной двери тенькнул об асфальт. — Неплохо, — сказал ей Александрович, вылезая из-под няньки Персифоны, и добавил водителю на ухо точность, вежливость королей ехать куда король не проникся водитель На цветной не ответил подготовленный пассажир дождался естественно в такой ситуации пешком бы дошли и закончил пятерку сверху и через паузу а трояк снизу к церку водитель не понял но привез к цирку цирк зажигал огни В белых халатах Хаид Александрович и нянька Персифона выглядели странно. — Пожалуйста, — на шаг отступила велетерша, — а что случилось? — Будет смертельный номер, — сурово пообещал доктор и независимо прошел без билета, протащив еще и няньку Персифону, по поводу которой сказал «сестра» и добавил «моя». Сразу прошли за кулисы. С полчаса побродили там без дела, никто никаких вопросов не задавал. В зал проникли через узкий какой-то лаз, сели на свободные места в третьем ряду. На арене были дрессированные собачки. Они как раз выстроились в колонну и прикинулись солдатским взводом. Каждая стояла на задних лапках, а передняя прижимала к груди. Или что там у них? Дрессировщица лет шестидесяти прилежно пыталась идти за несовершеннолетнюю, на ней была лимонная пачка с красным бантом на копчике, лиф выглядел как ампирный балкон и сверкал от блесток. Собачки жмурились, но терпели. Волосы дрессировщицы имела живописно растрепанные, причем рыжие, как полагается в цирке. Необходимые черты лица как-то Брови, ресницы, глаза, рот были нарисованы на белой поверхности кожи, вследствие чего производили впечатление отдельные и как бы жили самостоятельной личной жизнью, в то время как пунцовый рот оглушительно перекликался с красным бантом на копчике. Толстые ноги дрессировщицы, затянутые в черные чулки и оканчиваясь крохотными серебряными туфельками, явно напяльными целой армии крепкой прислуги. Туловище с головой, ногами и руками вместе казалось реально несуществующим. Звали дрессировщицу Полина Виардо. То был цирковой псевдоним Иры Марковны нацеканян Надсакановой. Он просто нравился ей, и все, этот псевдоним, а никаких ассоциаций не вызывал. В данный момент Полина Вердо в руках имела горн, и несколько шавок одетых в хаки относились к ней, как к полководцу, трепещая, ожидая, когда протрубят поход. Полина Вердо озаботилась было трубить, но вдруг из зала крикнули «Подождите меня!» И старик в белом халате пристроился к колонне шавок, поджав верхние конечности. «Трубите — Трубите! — властно приказал он. Зрители зааплодировали, полагая в стреке клоуна. Полина Виардо, ни в чем не бывало улыбнулась, вильнула бантом и протрубила поход. Вымуштрованные на славу собачки в ногу зашагали вдоль барьера, и в ногу с ними вдоль барьера же отправился старик в халате. Публика взревела. Полина вердо с группой дрессированных собачек и стариком сорвала немыслимый аплодисмент. Проделав несколько атлетических реверансов, почти касаясь пола красным бантом, Она подошла к старику и с умильным лицом сказала ему немного тихих слов. Старик реагировал, как собака. Он стал на четвереньки и излился, рыча. Потом залаял весьма правдоподобные мастерски. Зал кончался от смеха. А это прекратил лаять, повременил и зарал рыночным голосом, глядя прямо в отдельные глаза лессировщицы. — Сахару давай, Полина, чё ждёшь? Прочие шавки, поджав передние ноги, хотели Сахару молча. Услышав слово «сахар», Полина вердо машинально полезла в карман, располагавшийся в неописуемом месте, и приняла словко раздавать кусочки, начав, между прочим, не Саид Александрович. Оскорбленный непочтительностью Аид, кстати, при поддержке зрительской массы, чуткой ко всякого рода дискриминации, взвыл и ринулся к обидчице с явной недружелюбностью. Притормозив около нее, он, прямо скажем, без удовольствия впился ей в ляжку мертвой хваткой. Опытная Вердо принялась отрывать от пола задней конечности озверевшего старика, но тот не понимал приема и челюсти не разжимал. Мелкие шавки с уважением смотрели на человекоподобного собрата, дисциплинированно не вмешиваясь в конфликтную ситуацию. «Фу! Фу!» — возопила наконец Полина Виардо, не понимая, по-видимому, что воплем этим несколько компрометирует себя, поскольку как-то оно странно «фу!» в собственный адрес. Публика начала валиться с сидений. Прыснул и старик, отпавший от ляжки, и виновато затрусивший в хвост терпеливые очереди за сахаром. Полина Вердо улыбнулась причудливой улыбкой, профессионально не обращая внимания на порванный чулок и, между прочим, до крови прокушенную ногу. Сахару старик она не дала вообще и даже не позвала его с собой за кулисы, в отличие от тех же шавок, которых позвала. За кулисами Полина Вердо принялась рыдать, не щадя рисунка лица, и мазать йодом ногу, не щадя рисунка чулка. Рыдая и мажа, она приговаривала. — Это Нинка Майская своими волкодавами, сука! Ну ничего и не то, чтоб старика бешеного, и целый дурдом на манеж пущу! Пусть горло перегрызут и ей, и ее! Поленька сконфузился возле нее, шпрех напудренный, как обсыпной эклер. «Выйти бы надо, это публика требует!» Поленька, утерев морду кулисы с лучезарной улыбкой выпрогнула на арену и там, наконец, поверила нарисованным своим глазам. Успех был действительно ошеломляющим. Нинка Майская с ее волкодавами, если, конечно, это Нинкин старик, просчиталась, шешей ей! — а не дурдом на манеж, пусть так подыхает в безвестности. Старик спокойно сидел на барьерчике и улыбался в разные стороны. Рабочие у входа на арену обсуждали, как бы так его изловить, чтобы получилось естественно, но, увидев Полину Виардо, сложили себе все полномочия и ушли за кулисы. — Уведите его немедленно! — спиной услышала несчастная дрессировщица и поняла, что испытания ее не закончились. Старик же дружелюбно поднялся и навстречу и приветственно залаял. Она смело подошла к нему и, прощаясь со славой, крикнула звонким пионерским голосом «За мной, трезор!» Трезор упал на четвереньки и славим бросился за ней в распахнутый занавес. Изобразив на останках лица победоносный страх, дрессировщица в сопровождении послушного пса исчезла из поля зрения. Цирк рыдал. Полину Вердоро размягченную, в поту вызывали еще раз пять. За эти пять раз она больше всех на свете полюбила Нинку Майскую с ее волкодавами, при условии, конечно, что старик Нинкин... И даже решила подарить ей всякий свой рыжий парик из скорей, от которого Нинка с ума сходила. Пусть насит парик сока, мы не жмут.